Глава пятьдесят седьмая. Эдна ничего не чувствует. Ни жары, ни холода. Она села на парижский поезд в четырнадцать ноль три, бросив Люсьена с рюкзаком и розу в кафе Папаша Луи. Порядок восстановлен. Эдна будет бездетной вдовой. Вдовой никогда не существовавшего человека. Ребенок без матери сирота. А как назвать мать без ребенка? Матери чужого ребенка. Эдна любила мужчину, взятого в долг у жизни. Она несколько лет пыталась стереть тряпкой следы другой женщины и так и не преуспела. Теперь она освободится. Как ни странно, Эдне не грустно, но счастья она тоже не чувствует. Она заполнена воздухом, как шарик, который Роза держала за ниточку на сельском празднике. Она освободилась от чувств. При мысли о светлых глазах дочери, ей кажется, что по щеке стекает слеза и останавливается на верхней губе. Эдна проглатывает горячую каплю, шарик со слезой внутри. В Париже она выйдет из вагона, перережет ниточку, удерживающую ее внизу, и улетит далеко-далеко. Поблагодарив перед этим небо за чудесный подарок, полученный однажды на Восточном вокзале.